Глава 23 Передача выходит через неделю, но слухи распространились намного быстрее. В нашем городе, небольшом по столичным меркам, все уже давно знали, что на Женю возбудили уголовное дело за то, что она пыталась облить меня кислотой. Мама приходила извиняться, чтобы мы забрали заявление. Алексей вывел ее, прежде чем я успела что-либо ответить. И правильно сделал. Она так слезно просила не пурсить ей жизнь, что я чуть было не согласилась. Но Алексей встал, что пострадал в первую очередь он, и забирать ничего не будет. Вот так и выпроводил. На прощание мама плакала и все повторяла. Она ведь тоже теперь с ожогами останется. Через некоторое время мне начало казаться, что все устаканивается. Папа часто приходит в гости. Спрашивает, как у меня дела почти не говорит о моей бывшей матери и сестре. Он теперь тоже разводится. вроде бы Рена тоже подписывает бумаги на развод. Все хорошо, но один день меняет все. Днем, когда Леша еще на работе, раздается звонок в дверь. Я иду открывать, уверенная, что это отец, но когда смотрю в глазок, застывает удивление: Там мама Леши вместе с Ренатом я открываю дверь молчу надеясь на то что они сами мне все объяснят можно пройти говорит людмила станиславовна по доброму я киваю и с опаской кошусь на бывшего мужа почти бывшего мужа лёша строго говорил не открывать ему дверь если он вдруг придет я бы так и сделала, но он пришел с его мамой как я должна была поступить в таком случае Ренат и Людмила Станиславовна присаживаются на диван в гостиной, вообще чувствуют себя как дома. Им даже говорить эту фразу не нужно. Я набираю смелости и спрашиваю. «Откуда вы друг друга знаете? Случайно познакомились?» Отвечает будущая свекровь. Меня вдруг пронзает догадка. Мама Лёша работала в детском доме. Она знает, что меня удочерили. А Ренат, получается, узнал от неё? Это вы ему рассказали тогда, что я не родная вы сказали ему шантажировать моих родителей? спрашиваю, а сама присаживаясь на стул, чтобы не упасть голова странно кружится я подтверждает эта женщина И все еще продолжает улыбаться у меня мороз по коже и сердце больно сжимается за алексея одно дело узнать что у тебя ненормальные родственники Но они тебе не родные. А другое — узнать, что твоя родная мать не очень хорошая женщина. Или Алексей знает? Алексей знал. Спрашиваю, еле слышно. Ренат усмехается. Какая то быстрая. Уже успела влюбиться в него. Да уж. Замолчи. Кричу ему и поворачиваюсь к женщине. Знал или нет? Повторяя свой вопрос. «Нет, не знал. Мы с Ренатом случайно познакомились. Разговорились. Я узнала, где он работает. И решила ему дать козырь в руки. Не зря же я столько лет хранила эту тайну. Вы ужасная женщина». «Я?» Мама Алексея удивленно приподнимает брови. «И что же я такого сделала?» «Алексей ходил и все никак не мог тебя отпустить. Несмотря на то, что ты сделала. Я хотела, чтобы ты побыстрее выскочила замуж и отпустила моего мальчика. «Нас разлучили! Я ничего не знала!» «Никогда в это не поверю!» «Всё ты знала!» – придумала тут сказку. «Но я тебе не верю!» «Что вы хотите? Зачем пришли?» «Я стараюсь сохранить холодную голову, а у самой все кружится и плывёт перед глазами!» «Ты не повесишь чужого ребенка на моего сына!» – заявляет Людмила Станиславовна. И я хотела в скором времени называть ее мамой. Вам не кажется, что это Алексей должен сам решать? Нет, не кажется. Подает голос мой бывший. Достает из портфеля какую-то папку. И кладет передо мной на стол. Подпиши этот контракт, без него я тебе не дам развод. Беру и читаю. Не знаю, за кого они меня принимают. Эти бумаги не могут иметь юридической силы. И написан тут полный бред. Наша дочь должна половину времени проводить с папой, наполовину с мамой. Все поездки только с его разрешения. Разбежался. Мы с тобой в разводе скоро будем. Такие дела решаются через суд. И я уверена, что никто тебе не разрешит так видеться с ребенком. Будешь общаться, когда мне удобно. Да я и сомневаюсь, что ты вообще захочешь. Ренат встаёт и подходит вплотную. Я не двигаюсь с места. Я буду воспитывать нашу дочь. Понятно? Нет, это твой. Бросает взгляд на Людмилу Станиславовну и не договаривает. Я сейчас смотрю на Рената, и у меня чуть нервотные позывы. Как я могла в него влюбиться? Нет, даже не так. Как я могла обманываться, что люблю его? Мы сейчас с Алексеем спим в разных комнатах. Все, что делаем, держимся за руки. И иногда целуемся и то я чувствую с ним такую нерушимую связь какую никогда с ренатом не чувствовала когда находишь своего человека сразу это понимаешь нельзя было себя обманывать подпиши контракт и я разрешу вам с алексеем пожениться подает голос мама лёша нет нам не нужно ваше разрешение женщина встает и буравит меня взглядом это мы еще посмотрим Они уходят, я закрываю дверь на замок и тяжело дышу. Живот покалывает от напряжения. Беру телефон и звоню Лёше. Он быстро отвечает. «Да? Что-то случилось?» «Мне нехорошо. Говорю я полуправду, чтобы он приехал. Не хочу говорить с ним по телефону». «Вызвать скорую?» Сразу же встревоженный голос. «Нет, просто если ты не сильно занят...» «Хорошо, сейчас приеду». Отвечает и бросает трубку. Меня грызет совесть. Я вспоминаю, кем он работает. Что, если я оторвала его от другой сложной беременной? Кому-то он нужен больше. Могла бы подождать и до вечера. Время идет. Живот болит все сильнее, и я понимаю, что зря отказалась от скорой.